Взгляды всех звездных существ устремились на королевскую ложу. Дети вздрогнули от неожиданности. Солнце подняло хлыст и кивнуло в ту сторону, где сидели Майкл и Джейн. Затем все разом поклонились. — Они кланяются нам? — изумленно прошептал Майкл и крепче сжал луну, лежавшую у него на коленях. Знакомый смех раздался у них за спиной. «Ребята обернулись?» В королевской ложе в гордом одиночестве восседала она в соломенной шляпке, синей блузке с ярко блестевшей на шее цепочкой. Эй, Мэри Поппинс! Эй! раздался с арены хор приветственных голосов. Джейн с Майклом переглянулись. Так вот, куда торопилась Мэри Поппинс в свой свободный вечер. Ребята не в силах были поверить своим глазам, но перед ними действительно была Мэри Поппинс, и выглядела она чрезвычайно торжественно. "Эй!" снова раздался клич. Мэри Поппинс приветственно подняла руку. Потом она важно вышла из королевской ложи. Казалось, Ее ничуть не удивило присутствие в цирке Майкла и Джейн. Она лишь фыркнула, проходя мимо: Сколько раз можно говорить, что разевать рот неприлично. Она проследовала на арену. Большая медведица подняла перед ней золотой шнур. Созвездия почтительно расступились. Солнце сделало шаг вперед и заговорило голосом полным нежности и тепла. «Дорогая Мэри, мы рады тебя приветствовать!» Мэри Поппинс присела в глубоком реверансе и преклонила колено. «Все планеты и созвездия приветствуют тебя! Поднимись, дитя мое!» Мэри Поппинс встала и почтительно склонила голову. «Для тебя, Мэри!» — продолжало солнце. Звезды сегодня собрались здесь Вместо того, чтобы взойти, как обычно, на небо Надеюсь, тебе понравился сегодняшний вечер Чудеснее вечера у меня не было Никогда, — с улыбкой ответила Мэри Поппинс Дорогое дитя, — сказала солнце Время идет быстро, а тебе надо уходить в половине одиннадцатого «Но прежде чем ты нас покинешь, давайте все вместе станцуем наш старый любимый танец звездного неба!» «Ступайте вниз!» — сказал Ореон детям и слегка подтолкнул их. Они стремительно сбежали по ступенькам и едва не влетели на арену, как вдруг раздался знакомый голос. «А где ваши хорошие манеры, хотел бы я знать?» «А что надо делать?» — растерялась Джейн. Мэри Поппинс смерила ее взглядом и чуть заметно кивнула на солнце. Вдруг Джейн поняла. Она преклонила колено и, схватив Майкла за руку, заставила его последовать ее примеру. Жар от солнца ласково согревал их. «Встаньте, дети!» — сказала оно. «Вы всегда желанные гости. Я хорошо знаю вас». Ведь я так часто наблюдаю за вами ясными погожими деньками. Джейн поднялась и шагнула к солнцу, но оно, вытянув руку с хлыстом, остановило ее. Не прикасайся ко мне, дитя земли. Жизнь слишком нежна и хрупка. Ни одно живое существо не может приблизиться к солнцу. А вы? «И правда солнце?» Спросил изумленный Майкл. Солнце стремительно подняло руку. «Звезды и созвездия! Скажите, кто я? Этот мальчик хочет знать!» «Повелитель звезд, то солнце!» Ответил многотысячный хор. «Король севера и юга!» Воскликнул Орион. «Правитель востока и запада!» «Всего мира от края до края! В лучах его величия тают даже льды полюсов! Оно вдыхает жизнь в семена и заставляет плодоносить деревья! Это настоящее солнце!» Солнце улыбнулось Майклу. «Теперь ты веришь?» Майкл кивнул. «Итак, приготовились!» созвездия. Выбирайте себе партнеров». Солнце подняло хлыст. Музыка заиграла снова, весело и задорно. Майкл принялся отбивать такт ногой, не выпуская из рук луну. Но, видимо, он сжал ее слишком сильно, потому что внезапно раздался громкий хлопок, и луна стала стремительно уменьшаться. «Ой!» Что я наделал? – вскричал Майкл, чуть не плача. А луна таяла на глазах. Скоро она уже была не больше мыльного пузыря. Еще чуть-чуть, и она превратилась в сверкающую пылинку, а потом и совсем пропала. Это была не настоящая луна, ведь правда, растерянно бормотал Майкл. Джейн вопросительно взглянула на солнце. Что значит не настоящая? – улыбнулось солнце. Кто вообще может сказать, что настоящее, а что нет? Если мы думаем о чем-то, то для нас оно существует. Большего нам знать не дано. Поэтому, если Майкл считает, что держал в руках настоящую луну, значит, так оно и было. Но тогда, задумчиво проговорила Джейн, «Мы здесь находимся на самом деле или только думаем об этом?» Солнце снова улыбнулось, на этот раз немного грустно. «Дитя, не ищи ответа на свой вопрос. С сотворения мира люди задают его себе. Даже я, повелитель небес, не знаю на него ответа. Я уверен только в одном». Сегодня выходной, созвездия ярко сверкают, И это правда, если ты в это веришь.